а потом сказал что-то в таком роде «не надо ни цветов, ни венков». — Таким образом, он изложил вам нечто вроде устного завещания, — резюмировал Дрю. — Да, вроде этого. Продолжали ли вы держать трубку после того, как прозвучал выстрел? Разумеется. Вначале была тишина, затем послышалось, как упало тело, но не сразу. Завтра мы получим результаты вскрытия, но, по-моему, смерть Фромана наступила мгновенно. «Вы уверены в том, что говорите?» что быть абсолютно уверенным, нет, я бы не присягнул. У меня голова шла кругом. Я был так далек от каких-либо подозрений». но сделайте усилие. Бах! Выстрел! Вы по-прежнему держите трубку около уха». «Постойте», — сказал коммерсант. «Я успел подумать. Он, конечно, сидит, сейчас он рухнет. Может послышаться стон. И уже соображал, что надо немедленно вызывать дежурного по полицейскому участку. Слишком поздно». Именно в этот момент я и услышал какой-то звук, только очень смутно. — Не удар? Нет, точно не знаю. — Тело упало на пушистый ковер, — пояснил Дрё. — Тогда понятно. — Видите ли, — продолжал комиссар, — это между нами. Я нахожу странным, что такой человек, как Фруман... Впрочем, никак не пойму, что меня смущает. В его поступке содержится некий вызов. Если бы ему надоело жить, об этом не надо было кричать на всех перекрестках. Довольно было бы письма. Завтра об этом напишут на первых страницах местной печати. Однако Фроман был не из тех, кто любил шум. Постарайтесь вспомнить любые самые мелкие подробности, это мне очень поможет. Вообще, вам следовало бы записывать телефонные разговоры. фиран подскочил. Что вы, что вы? Если бы этот несчастный не сообщил мне своего имени и адреса, я бы молчал как рыба. Мы вмешиваемся, когда отчаявшиеся сами этого хотят. — Соблюдение тайны с нашей стороны ни у кого не должно вызывать сомнения. — Да, конечно, вы правы, — согласился Дрё. — Когда Фраман застрелился, он, в сущности, был один в замке. Иными словами, только вы были рядом. В таком случае... Минута отчаяния. Только так это можно объяснить. Ну что ж, благодарю вас, господин фиран Мой помощник попросит вас подписать ваши показания. Все это написал я сам. Пора об этом сказать. Абсолютно все. Мысли действующих лиц, их разговоры. Например, в самом начале разговор между комиссаром и его женой. Конечно, я не прятался под кроватью, не было меня и в машине, когда Дрё переговаривался с инспектором и так далее. Я восстановил одну за другой все подробности. Создал своего рода миниатюрную модель событий. Смастерил вполне подходящий макет. Уверен, что ничего не забыл. Слова, записанные мною, не обязательно точно такие, какими они были на самом деле, но выражают они одно и то же. У меня было достаточно времени, чтобы все разузнать, всех выслушать. Прежде всего, изу и Шамбона. Ох уж этот... И даже Дрё, ведь он только делает вид, что болтает, чтобы удобнее было шпионить. От калеки, иначе говоря, от пленника скрывать нечего, он ведь вызывает жалость. Считается, что ему просто-таки необходимо рассказывать все до мельчайших подробностей день за днем... Лишь бы он не чувствовал себя исключенным из жизни, отстраненным, наказанным. Кроме того, известно, что я могу быть добрым советчиком. Вот они и навещают меня друг за другом. Как вы думаете, Ришар? Или подобное самоубийство, наверное, не может вас не интересовать, ведь вы снимались в кино? Да, друзья мои, меня все интересует. Они и не подозревают, разбегаясь в разные стороны, что я недремлющее дремлющее око, она видит контуры романа там, где для них лишь густой туман и тайна. А как я тешусь, управляя ими как марионетками, как мне заблагорассудиться. Даже тобой, Иза, предательница. Комиссар Дрё явился в ля ку в одиннадцать утра. Один. На этот раз он слегка привел себя в порядок, но любезней от этого не стал. Его встретил Шамбон, и комиссар пожелал вновь осмотреть кабинет. Там он долго созерцал силуэт, нарисованный мелом на ковре. — Кое-что я никак не пойму, — сказал он наконец. — Господин Дашамбон, не могу ли я попросить вас о помощи? — Разумеется. — Садитесь за письменный стол. Возьмите телефон в левую руку, будто вам нужно позвонить. — Давайте. И по моему сигналу начинайте падать. Только не навзничь. Сначала грудью на угол стола, затем на пол. Как бы в два приема. — Но я не сумею. — пробормотал Шамбон. И потом, при мысли, что Шарль... — Это очень важно, — настаивал Дрё, — попробуйте. — Приготовились? — Так, выстрел, бах, давайте. Смертельно бледный Шамбон рухнул вперед. — Не так, мягче, — закричал комиссар, — суда Теперь правым плечом вперед падайте, давайте, падайте. — Вы не ушиблись? — Стоп, не двигайтесь. Скрючившись в ножки письменного стола, Шамбон шумно дышал дрю изучал положение тела. — Так я и думал, — прошептал он. Фроман, видимо, стоял. Это более логично. Не так-то просто направить дуло на себя. — Я могу встать? — спросил Шамбон. — Разумеется, — буркнул Дрё. Он еще долго рассматривал нарисованный мелом силуэт. Меня беспокоит, что тело занимало положение, которое кажется мне необъяснимым. Если бы он сидел, то упал бы по-другому. Если бы стоял... Его отбросило бы ударом назад. Выстрел из оружия такого калибра весьма силен. — А может, он не был убит на повал, — предложил Шамбон. — Верно, он мог согнуться пополам, упасть на колени, и все-таки я не убежден. — Где господин Монтано? — В своей комнате. В девять утра Жермен относит ему поднос. Он пьет кофе с сухариками. А потом... Жермен помогает ему встать. На маленькие расстояния Ришар пользуется костылями — Он умывается, затем снова ложится, много читает, слушает пластинки. В час дня я сажаю его в коляску. Он доверяет только мне. — Значит, вы ладите друг с другом? — Как братья. — Я предполагаю, что госпожа Фроман тоже им занимается. — Я сказал, что-то неприятное для вас? — Нет, — смущенно пробормотал Шамбон. — Или скорее да. Дело в том, что Шарль не очень любил, когда его жена была в обществе Ришара.